Глава 84. Скорчившаяся в углу Амандина не знала, сколько прошло времени. Ей казалось, что несколько раз она отключалась. От жары, от этой удушливой сырости, и тело и нервы сдавали, и на неё навалилась чудовищная мигрень. Она должно быть теряла сознание, приходила в себя и снова проваливалась. Вероятно, ночь подошла к концу. А какой сегодня день? Воскресенье. Да, воскресенье, вспомнила она. Потеряв ориентиры в темноте, она по-прежнему слышала жуткие шорохи вокруг. Ей надо выбраться из этого ада. Она подумала о Фонге. Сердце встрепенулось. Она всегда думала о нём в самых трудных ситуациях. Ей хотелось увидеть его, прижать к себе, приласкать. ей удалось почерпнуть в этих мыслях немного мужества надо было двигаться но закоменявшие мышцы отказывались повиноваться неимоверным усилием она встала на колени и ощупью поползла вперёд с неё градом лил пот голова кружилась она была обезвожена молча она добралась до двери прижавшись к ней ухом пыталась совладать с дыханием С той стороны не доносилось ни звука. Если те двое поверили её звонку в полицию, то наверняка сбежали. Она решила посидеть, не двигаясь, с полчаса. Поди знай, может быть, в соседнем зале кто-то только и ждёт, чтобы она попалась в ловушку. Утекавшие минуты были самыми долгими в её жизни. Через некоторое время она решила, что никого нет, и надо попробовать выйти. Руки её дрожали, когда она отодвигала засов. Глубоко вдохнув, она приоткрыла дверь, готовая захлопнуть её при малейшем звуке. Ничего. Только темнота и свежий воздух, от которого ей внесказанно полегчало. Она вышла, двинулась вдоль стены так быстро, как только могла, и её пальцы нащупали наконец рубильник. Она включила ток и нажала кнопку выключателя рядом. вспыхнул свет. Амандина затаила дыхание, огляделась. Никого. В комнате, откуда она вышла, тоже горел свет. У молодой женщины не хватило духу повернуть назад. Она боялась, что они могут вернуться с минуты на минуту. Она побежала, нашла винтовую лестницу, принялась карабкаться по ступенькам, помогая себе руками, чтобы подниматься быстрее. Дневной свет ростал, по мере того, как она поднималась и забрежела надежда, что она выберется, выйдет живой из этого ада. Она добралась до первого этажа. В глубине комнаты разбитое окно, осколки стекла на полу. За окном серело небо, накрапывал дождь. День, жизнь, овеявшее лицо свежесть. Амандина заметила в углу детектор движения, поставленный так, чтобы улавливать любое вторжение через окна. Она выскользнула и, оказавшись на площадке, устремилась вниз по ступенькам едва не падая. Никогда от холодного дождя ей не было так хорошо. Она ступила на бетон, побежала из последних сил, удивляясь, что ещё держится на ногах. Лесенка, ворота и наконец тротуар улицы Фриго. Занимающийся день. Шум уличного движения. Люди под зонтиками. Её сердце чуть не выскочило из груди, когда она увидела припаркованную в нескольких метрах машину RV Кремье. Она сдержала крик, ей показалось, что кошмар начинается вновь. Но машина была пуста. Амандина выбежала на улицу и бросилась к первому же прохожему и разрыдалась у него на руках.